Ночь, которая не наступила. Так мы и уехали. Клавдия Ивановна наливает стакан воды. А дальше что? Но дальше она не знает. Их привезли в Москву и направили в разные части. Емельянов забрал с собой Зину на Калининский фронт. Клавдия Ивановна попал туда через неделю после смерти Зины. Потом ее ранила, и она уехала в Талдом. Ничего она не знала и о Емельянове. Я не стал расспрашивать Клавдию Ивановну о заданиях, которые выполняла Зина. Она о них наверняка не знала. Прочитать о Зининых делах можно было лишь в документах с грифом «Секретно». Рассказать о них мог лишь один человек — Емельянов. Без Емельянову поиск был мертв. Не было главного — деталей. Даже если бы мне посчастливилось найти документы отдела Калининского фронта, они ничего не рассказали бы. Мне, непосвященному человеку, невозможно разобраться в закодированных сводках и полузашифрованных донесениях. Емельянов был необходим. Только он сумел бы досказать конец этой повести, дорисовать портрет Зины Голицыной. Я знал его фамилию, имя, отчество, знал звание старший политрук. Оставалось только одно – писать письмо в управление кадров главного политуправления Советской Армии. Ответ пришел неожиданно быстро. С поистине военной лаконичностью мне сообщили, что бывший старший политрук Емельянов в кадрах глав управления не числится, нет его и в списках погибших. На письме стояла фамилия сотрудника управления кадров, наводившего справку. Я разыскал его по телефону. Меня очень внимательно выслушали. История действительно необычная. Мой собеседник помолчал с минуту. Не отчаивайтесь. Помните, в 1943 году был ликвидирован Институт военных комиссаров? Мне думается, что Емельянов из старших политруков переаттестован в капитаны. Я вам советую обратиться к начальнику военно-научного управления Министерства обороны генералу Платонову. Он вам непременно поможет. Через несколько дней меня принял генерал Платонов. Он с большим интересом отнесся к моим поискам. Вам нужно поработать в нашем архиве. «Одному вам будет трудно. Я вам дам в помощь опытного сотрудника, полковника Лесника. Несколько дней мы вместе с полковником проработали в архиве в Подольске. Документов удалось найти немного. Они, собственно, еще раз подтвердили то, о чем я уже знал. Да, Зинаида Голицына была разведчицей. Да, она выполняла задание командования. Все. Ничего больше. У меня был скелет, сухой скелет из фактов. Обрасти мясом деталей, ему мог помочь только один человек на земле. Емельянов. И снова запросы, запросы, телефонные звонки. Однажды утром мне позвонил полковник Лесняк. Не разбудил? Плешите. А что случилось? Я же говорю, плешите. Нашлась пропажа. Емельянов? Он самый. Новость была ошеломляющей, и Леснику дважды пришлось повторить, что Емельянов, теперь подполковник, служит в городе Скопине райвоенкомом. Главное, он предупрежден и ждет меня. Через час я был на вокзале. К оконному стеклу прилип лист, он медленно съезжает, сопротивляясь тугим потоком воды. На улице хулиганит дождь. Он победно трубит в водосточные трубы, хозяином шагает по крышам, пляшет на подоконниках. Вот видите, погода-то какая. Приехали вы неудачно. Была у меня думка свести вас на рыбалку. Интересуйтесь? Я так и думал. Сергей Иванович подходит к окну. Не та погода, не та. Он возвращается к столу, садится. Стадливо запахивает на груди полосатую пижаму с оторванной пуговицей. «Заболел я. Всю войну не болел, а сейчас нате вам!» У него доброе, распаренное после чая лицо, светлые глаза, нос, о котором привыкли говорить, типично русский. И весь он большой, добрый, семейный, уютный слишком. «Вот ты мне карточку памятника показал». «Странно мне, что на ней фамилии Зининой нет. Ведь я же говорил о ней в пену. Похоронку у матери ее Степаниде Степановне писал. Да ты пей чай. Жена придет, мы уж тогда покрепче всего сообразим». Емельянов наливает мне чай. Руки у него большие, с крепкими ногтями. Хваткие руки. Я, надо сказать, Зину приметил сразу. Как только документы в Талдуме смотреть начал. Приехал я туда девушку отбирать для работы в разведке. Мне и рассказал комиссар батальона про бой с диверсантами, как Зина одного ухлопала. На первый взгляд, кажется, ничего особенного. Ну, убила парашютиста. Но давайте поглубже копнем. Это для нас, бывалых солдат, ничего. А тут девушка. Первый бой. Да с кем еще? А у нее винтовка трехлинейка, от которой руки у мужиков-то отваливались. Здесь главное, что она, победи бы страх, сумела драться как нужно. Случись это гоном позже, она за такое дело наверняка медаль бы получила. Вообще она мне понравилась. Веселая, искренняя, душевно чистая девушка. Попала она на Калининский фронт в мою группу. Подучили ее немного. Познакомились с трофейным оружием, с минами, а главное, с опознавательными знаками немецких частей, да со знаками различия личного состава. Дело трудное. Любили немцы, цацки всякие. Но память у Зины на удивление была. Схватывало все на лету. Любили ее у нас. Знаете, на фронте всякие люди бывают. Трудновато девушкам приходилось. Но Зина одного так отшила, водой отливали. Угодил ручкой Вальтера прямо в переносицу. С тех пор никто. Ни-ни. Жили мы, неважно, в сараях, в домах разрушенных. А Зина все уютно водила. Хозяйственная была. Скажешь ей, ну зачем ты, голиться, но ведь уйдем завтра? А она смеется. Ничего, мол, хоть час, да в чистоте. В прихожей по-провинциальному долго звонит телефон. «Извини, я сейчас». Через минуту он вернулся. «Бумаги на подпись принести должны. Поговорить не дают. Подожди, пойду переоденусь». Он входит в комнату минут через пять. И я с трудом узнаю его. «Нет больше доброго, уютного человека, любящего подсечь из я. «Выпьте под душистую уху!» В комнате стоит высокий, подтянутый офицер с цепким взглядом и властными складками у рта. В комнате стоит Нескопинский военком, стоит старший политрук Емельянов, командир разведгруппы Калининского фронта. Я еще нахожусь под впечатлением этой перемены, а он снова продолжает свой рассказ. Только в глазах еще не угасли искорки скрываемого смеха. Доволен впечатлением, которое произвел. Что ж, слушай дальше. Я с Зиной на первое задание ходил. Оно несложным было, будничным. Ушли в пятером вместе с радистом в тыл. Девушки наши и ребята по деревням разошлись, по дорогам. По опознавательным знакам определяли, что за части к линии фронта идут. Вечером пробирались на базу и сдавали сведения. Мы их по рации передавали, риска никакого, эфир забит сигналами полевых авиационных танковых раций. Удачно все прошло, а на обратном пути на полевую жандармерию напоролись. Уходили от них лесом, крепко досталось. В лесу деревья снарядами повалены, тропинок нету, снегу по колено. Бежали бегом, выбились из сил, а жандармы уже на пятки наступают. Я решил остаться, прикрыть группу, азина со мной. Залегли с автоматами на завал, ждем. Смотрим, показались первые человек три. Идут осторожно шмайсеру на изготовку. Ударили мы по ним длинными очередями, уложили всех. Но тут остальные подоспели. У них ручной пулемет был. Начали мы с Зиной потихоньку отходить. Сначала она, я ее огнем прикрываю, потом я. В этом бою понял я, что не ошибся в выборе. Мужественная она была девушка. Настоящий разведчик. До сих пор помню. Стоит она у дерева на коленях, автомат на сук положила и бьет короткими очередями. Вокруг пули шипят в снегу, а ей весело. Так мы километра полтора ходили а там встретили нашу группу прикрытия. Мне предстояло слушать Емельянова еще несколько долгих вечеров. Он рассказывал неторопливо, обстоятельно, с профессиональной любовью к деталям. Именно его обстоятельность и точность, цепкая память разведчика позволили мне составить довольно ясную обстановку недолгой фронтовой жизни Зины Голицыной представить себе ее друзей и врагов. Полковник не знал его имени, он даже никогда не видел его в лицо. Ему был известен только его псевдоним Борис, позывные и пароль для связи. Возможно, под этим безликим именем работал его товарищ по академии, а может быть, совсем молодой офицер из новеньких. на Но кем бы он ни был, он был его коллегой-разведчиком. А полковник и сам не всегда сидел в штабе, работал нелегально и под крышей. Но тогда не было войны, хотя в той же Испании риск был не меньше. Семь дней радисты разведотдела выскребали эфир. Борис молчал. Он не выходил на связь ни в контрольное, ни в положенное время. Всю эту неделю Баранов спал урывками, сам ходил к радистам, слушал эфир. Только на десятый день капитан Симонов, разведчик из партизанского отряда, передал, что радист погиб, и Борису срочно нужна связь. Шли дни. Трое связных ушли за линию фронта. Ушли и пропали. А штаб торопил. Готовилось наступление, нужны были сведения. А Борис молчал. У него не было связи. Значит, где-то разорвалась на первый взгляд Хорошо налаженная цепочка. Нужно было восстановить пропавшее звено. В тыл должен идти четвертый. И нужно организовать все так, чтобы он непременно дошел. Нельзя упускать главный фактор времени. Связного нельзя пускать одного. Если где-то провалена явка, его надо страховать, чтобы точно определить выпавшее звено а для этого необходим опытный и мужественный человек. Ночью Емельянова вызвал начальник разведотдела 32-й армии. — Садитесь, старший политрук. Можно курить. Емельянов знал полковника. Чем любезнее он встречал, тем труднее было задание. — Прежде всего я хотел бы спросить вас, есть ли в вашей группе человек, способный выполнить очень серьезное задание? Я спрашиваю это потому, что нужна женщина. Обязательно женщина. Она меньше внимания привлекает, понимаете? Так точно, товарищ полковник, понимаю. Найдем такого человека. Дело очень сложное, товарищи Емельенов. В районе Осташкова появилась команда некоего гауптштурмфюрера Рауха. Задание этой команды неизвестно. Держится в большом секрете. Раух. Прибыл прямо из Берлина. Известно только, что ВСД его считают одним из лучших контрразведчиков. Видимо, готовится серьезная операция. Командованию необходимо знать каждый шаг этого рауха. Вчера из партизанского отряда Зуева передали, что связи у Бориса нет. Радист погиб. Молчат и те люди, которых мы послали недавно. Причины пока неизвестны. Наш человек должен перейти линию фронта. В деревне Мизинова на явке встретиться с представителем отряда Зуева. Там на месте он и получит инструкцию. Суть задания — быть связной у Бориса. Кого вы думаете послать? У меня есть один человек, но если но, то не годится. Не в этом дело. Решительная, смелая девушка. Кто же? Голицына. Зина? И стал дома. Так точно. Слишком молода. А если другую? Надо подумать. Это и плохо, что надо думать. Вот о Голицыной вы сразу мне сказали, Сергей Иванович. А теперь думаете? Не ручаетесь? Да как вам сказать? Просто я Зину в деле-то видел. Потом она в тыл два раза ходила, правда, недалеко. Тыл он везде тыл а в прифронтовой полосе даже опаснее вы поймите меня в ней всего девятнадцать я честно говоря вообще хотел ее в штаб перевести не пойдет емельян засмеялся полез в карман за папиросами разрешить курить да курить не пойдет да и я бы возражал у нее если хотите павел петрович талант к нашему делу Ну это вы уж хватили, Сергей Иванович, талант. Так что же решим? Надо ее посылать. Ну что ж, быть посему. Только полковник встал, передайте Симонову, чтобы страховал ее всеми средствами и напарника дал. Слушаюсь. Ему приснились горы. Уступчивые и острые, словно сломанные зубья Они, покачиваясь, снимали дорогу Он гнал мотоцикл вниз, в долину Он не ощущал скорости Знал только, что она очень велика А горы смыкались за спиной с орудийным грохотом Он крутил ручку газа, и она податливо прокручивалась Лопнул трос До моста, которого уже не было, оставалось всего несколько метров. На него стремительно надвигались горы, свистящие дупло ущелий. Раух проснулся от собственного крика. Мокрая от пота рубашка прилипла к спине. Он встал, зло толкнул ногой кресло. Приснится же такая гадость. В тридцать лет нервы становятся струнами от старого банджо. «Чёртова Югославия! Чемодан экзотики!» «Нет, хватит! Он сыт по горло горами, ущельями, Белградом, похожим на декорацию провинциального театра!» Вызов на принц Альберштрассе обрадовал Рауха. Месяц назад проверяющий штандартенфюрер Гумпт намекал ему на перемену места службы. Рауху смертельно надоело возиться с читниками и усташами. Обычно на такой работе терялась квалификация. Отто Раух считал себя прирожденным контрразведчиком. Если бы кто-нибудь сказал ему, что он жесток, он просто бы пожал плечами. Его работа — бесконечная шахматная партия. Он играет ее с разными партнерами. Главное — замысел, комбинация. Главное — результат партии. Разве важно, кто и как гибнет в этой игре? Раух не был трусом. Он спокойно относился к крови и смерти. Он отлично знал цену каждому неправильному ходу, поэтому всегда старался иметь в запасе хотя бы три. А как бы он добивался этого, какая разница? Разведка — не армия спасения. В 30 лет он был оберштурмфюрером и имел железный крест второго класса. Конечно, немного. Но на самом деле он имел гораздо большее. В картотеке СД его личное дело стояло на особой полке. Там, где хранились дела лучших контрразведчиков. Отто приехал утром, переоделся в парадный мундир и стал ждать. Ждать вызова. Но телефон молчал. Молчал весь день, вечер. Около полуночи Раух позволил себе задремать в кресле. И вот надо же, такой идиотский сон. Он начал расстегивать портупею, Вальтер уже основательно намял ему бок. Телефон звякнул и подавился звонком. «Оберштурмфюрер! Докладывает унтершарфюрер Лескер! Машина у подъезда!» Раух затянул ремень. Последний раз взглянул на себя в зеркало. Мундир сидел, как перчатка, ни одной складки. Он рванул с вешалки кожаное пальто и вышел. Шеф заметно пополнел. Брюшко яичком выпирало из-под пояса портупеи. Но привычки остались прежними. Все так же курил французские сигареты капураль, все так же собирал японские четки. Без мундира шеф был похож на адвоката или врача со средней практикой. Шеф смертельно не любил ничего военного. Мундир надевал редко и чувствовал себя в нем крайне неловко. Раух не знал, как с другими, но с ним он был домашне приветлив. Угощал тягучим дорогим измирским ликером. Злые языки поговаривали, что в Турции шеф специально держит лишнего офицера, который и снабжает его им. Вы знаете, Отто, как мне не хочется отпускать вас из Берлина, особенно в Россию. Да что поделаешь? У меня нет более опытного офицера. Я очень ценю ваш ум, и мне право, жаль, растрачивать его на одиночные акции. Но вчера меня вызывал рейхсфюрер, вы понимаете, Отто. Да сидите, сидите. Рейхсфюрер передал, что он очень доволен вами. Рейхсфюрер передал, что за Югославию вы награждены золотым немецким крестом и вам присвоено звание Галпштурнфюрером. Отто вскочил и щелкнул каблуками, выкинул правую руку. — Хайл Гитлер! — Хайл! — лениво отмахнулся шеф. — Сидите же, сидите. Он разлил ликер. Аккуратно отхлебнул из маленькой серебряной рюмки. Теперь к делу. В этой папке план операции. Условное название ее – «Ночь». Ознакомьтесь с ней, подумайте и доложите мне свои соображения. Для этой щекотливой акции Абвер дал нам надежного человека. Он знает русский лучше, чем их Пушкин. Был в Москве. Бежал из НКВД. Проверен. — Исполнителен, умен, смел. Шеф надавил на кнопку звонка. На пороге вытянулся адъютант. — Просите. — Слушаюсь, бригану фюрер. Шеф поморщился. — Охота. вот-то. Контрразведка — это тишина. Причем здесь грохот каблуков? Он не успел закончить фразу. Дверь распахнулась, на пороге вытянулся обер-лейтенант. Знакомьтесь. Галпштурнфюрер Раух, обер-лейтенант Франк. Раух крепко сжал руку будущего напарника. Тот ответил так же крепко по-мужски. Сильный, красивый. Вот только шрам на щеке немного портит, подумал Раух. Ступайте, господа, вам покажут комнату для работы. Завтра в двенадцать я выслушаю ваши соображения. пропустив Франка вперед, Отто медленно пошел к двери. Ему не хотелось уходить из этой комнаты, пахнущей крепким табаком и сладким турецким ликером. Саперы пришли часов в одиннадцать. Два сержанта и командир взвода, пожилой лейтенант с опухшим лицом. Они скинули автомат и уселись на нары. «Ты что такой злой, Воронцов?» Емельянов потащил из планшетки карту. — А ты покидай всю ночь землю, а потом ползи горшки снимать, тогда узнаешь. — Ну, давай, показывай, где проходы делать. Офицеры наклонились над картой. Зина из угла видела, как недовольно морщился саперный лейтенант. Ей было жаль этих измученных до последней крайности ребят, которые весь день без отдыха долбят мерзлую землю, а ночью ползут на нейтралку снимать или ставить мины. «Ну, дело ясное!» — лейтенант встал, перекинул кобуру за спину. «Проход сделаем. Пошли, ребята!» Штаперы ушли. Трое измученных, недовольных, уставших от войны. «Жалко мне их!» — вздохнула Зина. «Жалко!» — Емельян вскинул полушубок. «А мне, думаешь, нет?» «Всех жалко, Зина!» «Тебя тоже! Ведь идешь не на экскурсию!» Ты отдохни, пока поспи. Еще часа два у нас есть. Зина прилегла на нары. Закрыла глаза. Печка в землянке раскалилась до красна. По стенам побежали струйки воды. Было душно и тепло. Она сняла платок, расстегнула пальто. Перед глазами плыли пористые мохорочные облака, печка, стол, дремавший Емельянов. Зина вздохнула глубоко по-детски и провалилась в темноту. Ей снилась станция. Огромный гулкий перрон. Мимо шли поезда. Бесшумно, без гудков и стука. Она знала, что сейчас придет ее поезд. Но она не могла больше ждать, она засыпала. Кто-то сильно тряхнул ее за плечо. «Что, поезд?» «Какой поезд?» — усмехнулся Емельянов. «Мирные сны видишь?» «Пора». Метель кончилась. Ветер разогнал тучи. В небе повисла луна. Светила нагло и ярко, словно фонарь. «Вот тебе и на!» Емельянов выругался сквозь зубы. «Иллюминация!» Впереди полз сапер, за ним Зина и Емельянов где то на левом фланге лопнула ракета и сразу же ожил фронт светящиеся красновато оранжевые следы трассирующих пуль будто кто то огненным грифелем чертил на черной доске неба отвлекают подумала зина специально имитируют атаку на левом фланге она не помнила сколько ползла. десять минут или час таял на губах снег Как безвкусные эскимо, домелькали да впереди валенки сапера. Внезапно они оказались у самого лица. Зина подняла голову. Впереди был лес. Она долго слушала, как скрипит снег. Емельянов и сапер уползли. Зина осталась одна. Наедине с тишиной, наедине с лесом тревожным и тихим, наедине с луной, повисшей в небе. Здесь, у первых деревьев, она прощалась с Зиной Голицыной. Не было имени, не было прошлого. Была легенда. В лес вошла Надежда Филатова, бывшая медсестра Киморской железнодорожной больницы. А где-то в глубине ее сердца души, там, где еще жило старое имя, Пульсировала, пульсировала память. Запомни, запомни. Деревня Мизинова, седьмой дом от леса. Герасим Иванович Терещенко. Запомни, запомни. У вас нет продажной рыбки, свежей нет, хотите соленую? Вот он, первый шаг. Шаг во вражеский тыл. Теперь ты разведчица. Теперь у тебя есть только легенда, пароли и отзывы. У тебя есть задание. Прошлое осталось за линией фронта. А теперь иди и не бойся. Полицай был нахален и смел. Разведчики из отряда Зуева давно уже не видели такого бравого вояку. Шутка сказать, один зашел так глубоко в лес. Лес, который во всех фельдкомендатурах пользовался репутацией партизанского. Отчаянной жизни мужик, — шепнул напарнику Борис Соколов. Может, ловушка? Да нет, вроде один. И прет главный точно на базу. Хоть бы свернул разок. Полицаю было жарко. Он расстегнул полушубок, перекинул за спину тяжелую кобуру. Попробуй пройди пять километров по сугробам. Он остановился в трех шагах от дозора, достал зеленую пачку немецких сигарет Юно, Чиркнул зажигалкой. Борис толкнул напарника. Пора. Полицай обернулся на хруст веток, кинул руку за спину и мягко сел на снег. Борис точно правой рубанул его по челюсти. Вставай, вставай, паскуда. Соколов толкнул ногой полицая. Нечего лежать. Тот медленно начал подниматься. Озверел? Живых людей бить! Скулу своротил, паршиц! Я ж тебе в отцы гожусь. Да я бы такого папашу! Хватит базарить! Марш в отряд! Борис ткнул полицая стволом автомат. Ты руки не распускай, сопляк, а то и тебя! И полицай поднял здоровый кулачище. Иди, побелел Борис, иди лучше, а то в снег закопаю, сволочь. — Тебя Зуев закопает. Ишь ты, гад, и Зуева знаешь! А ну пошел! Полицай, проваливаясь с сугробы, медленно зашагал в глубь леса. У командирской землянки Борис застегнул полушубок, поправил шапку. «Подожди, доложу!» — бросил он напарнику. Через минуту дверь землянки приоткрылась. «Заходи!» — крикнул Борис. Полицай, кряхтя, втиснулся в узкую дверь. Вот здесь-то и пришлось удивиться соколу. Командир отряда Арсений Иванович Зуев... Вскочил и крепко обнял полицая. «Ты что же, Миша? Случилось чего?» «Беда, Арсений. Меня самого чуть не загубили. Терещенко-предатель. Троих связных с большой земли завалил. Меня Рауху продал. Еле ушел». Командир. Из угла вышел на свет высокий человек в офицерском полушубке, перетянутом портупеей. «Командир, только что шифровка пришла. К Терещенко сегодня ночью пойдет человек из разведотдела. Завалит». «Надо предупредить, у тебя его приметы есть, капитан?» «Есть. Борис, зови Володю Павлова». На рассвете Володя подошел к крайним домам Мизинова. Мороз был лютый. Снег попросячий визжал под валенками. Деревня, укутанные в белый пух снега, неохотно просыпалась. Кое-где под крышами начинал куриться дымок. И от этого у Володи стало еще холоднее. Как же я ее дождусь? А вдруг она задержится? Мысли мылись только проторчать на морозе. А что делать? Ведь нельзя же уйти. Нельзя позволить, чтобы предатель выдал разведчицу. Вчера в отряде капитан Симонов, начальник разведки, Дал Володе пароль, отзыв, описал девушку. Он даже назвал настоящее имя ее — Зина. Володя пошел вдоль плетней. Нужно было искать место, куда спрятаться. Вот и двор Терещенко. Рядом с сараем покосилась полуразрушенная рыбокоптильня. Володя пролез через плетень и юркнул в дверь, висевшую на одной петле. Ожидание было мучительным и долгим. Казалось, мороз остановил время. Навсегда, на всю жизнь. Больше не будет рассветов, не будет весны и солнца. Будет только мороз. Наконец пришло серое и дымное от мороза утро. Заскрипели полозья саней по улице. Неохотно перебрехивались собаки. Володя закоченел. Он попробовал попрыгать но коптильня была настолько мала, что он с трудом мог вытянуться во весь рост. Уйти было нельзя. Уйти это значило предать человека с большой земли. Девушка появилась неожиданно. Среднего роста в пуховом платке, в пальто со светлым воротником. Приметы совпадали. Девушка неторопливо шла по протоптанной тропинке вдоль заборов. «Зина!» — позвал Володя. «Зина!» Она остановилась, изумленно подняла глаза. «Есть только соленое», — полголоса сказал Павлов. «Иди за мной, Терещенко-предатель. Но иди же, чего ждешь?» Через час они были в лесу. У первых деревьев Володя сел на снег, стащил валенки, начал растирать ноги снегом. Чуть не отморозил, пока ждал. Мы на Большую Землю дали знать, да поздно, ты уже вышла. Вот какие дела, Надя!» Володя улыбнулся через силу. Ноги постепенно отходили, тупая боль медленно поднималась куда-то к сердцу. Керасим Терещенко был мужиком работящим. Имел грамоты и приз сельскохозяйственной выставки. Работал он действительно здорово и в колхозе, и у себя на усадебном участке. Вообще, если из Калинина или даже из Москвы приезжали фотокорреспонденты, то вели их прямо к Терещенко. И никто не знал, что подторговывает Герасим уворованными досками вместе с двоюродным братом за вхозом с лесопилки. Деньги Терещенко засаливал до лучших времен. Хотел собрать побольше, купить дачку под Москвой, чтоб хозяйство только его собственное было. Под Москвой устроился бы на работу, сторожем куда-нибудь, да торговал бы ягодами. Война не очень взволновала его. Он вспомнил кадры кинохроники, помнил здоровых розовощеких бойцов в крепких сапогах, в касках со звездами. а танки О конец!» Он не смутился и после того, как потянулись через село отступающие. Ночевали у него командиры. Ребят молодые, веселые. Не бойся, папаша, говорили, заманиваем мы немца, как французы раньше. А когда орудийная канонада стала доноситься явственно, Терещенко вызвали в сельсовет. Там говорили с ним инструктор райкома и молодой лейтенант из НКВД. Он согласился, получил пароль. Теперь оставалось ждать. Тугим своим расчетливым умом он прикинул, что деревушка и глухая, маленькая, не придут сюда немцы. А выгода для него есть. Прямая выгода. Если прогонят немцев, то за такое дело орден дадут. Почет на всю жизнь. Немцы действительно не пришли. Один раз только приехал на машине усатый офицер, комендант района, с ним охрана на мотоциклах. Немец приказал собрать сход, объявил количество поставок, приказал выбрать старосту. Мужики молчали. Немец ощерился, как кот начал кричать. Мужики молчали. Немец внимательно осмотрел деревню. Остановился на крытом железом доме Терещенко. «Кто есть хозяин Дизе Хаус?» Комендант ткнул перчаткой в сторону дома. Герасим снял шапку, шагнул вперед. «О, это мой дом-то, господин начальник! Ты есть добрый балер, очень хорош. Ты теперь есть старуста Мессинова». «Ну, куда теперь деться?» «Всю ночь прокрутился, Герасим заснуть не мог. Что делать-то теперь?» А потом подали ему весточку. Мол, ничего, не бойся, даже лучше так. Из нового положения смог Терещенко извлечь кое-какую пользу. Опять подзасолил немного денег. Несколько раз приходили к нему, называли пароль, ночевали и уходили утром. Дело было не опасное, но пришли, попросились поспать, пустил, кто такие, не знаю. Да его никто и не спрашивал, немцев не было. Приезжали пару раз за продуктами, пили в избе самогон, закусывали, все дела. Но однажды подлетели к его избе санки, богатые, с ковровой полостью, с резьбой на спинке. А кони-то, кони! -то, кони. Разбойники чистые, драконы. Вылез из ней человека в невиданной форме. Герасим взглянул и обомлел. Брат двоюродный, Ефрем. Но другим стал, совсем другим. Рожа красная, гладкая, из-под широкого черного ремня выпирает сытый живот. Стал Ефрем большой шишкой начальником полиции. Обнялись по-родственному, как подобает. Потом пили водку, настоящую, довоенную, из старых запасов. Конец большевикам. Крышка. Понял, Герасим? Немцы уже под Москвой. Со дня на день кончится коммуния. Сейчас, брат, дело такое, не продешевиться бы. Начальник полиции пил, говорил без умолку. Хвастал своими связями, доверием немцев, а когда захмелел, показал Герасиму толстые пачки немецких марок, золотишка. И опять Герасим ворочался ночью, все прикидывал, прогадал или нет. Утром заложил сани и поехал к брату в пену. Боязно, конечно, рассказывать было, но ведь не чужому. Хоть двоюродный брат, кровь-то одна. Ефрем сидел в кабинете начальника милиции. Важный сидел, не подступишься, но родственнику уважение сделал. Встал навстречу, всех из кабинета выгнал. Начал Герасим с опаской. Говорил и поглядывал на Ефрема. Тот молчал, сопел только. Эх, балдатый, дурень, пенек лесной. Не понял конъюнктуры. Герасим даже подивился, как Ефремка-то говорить стал книжно. Не понял и чуть голову свою не положил. Ну, черт с тобой, пойду похлопочу по-родственному. Ты здесь пока посиди, покури. Ефрем вышел, бросив на стол пачку зеленых немецких сигарет. Терещенко сидел и ждал. Затягивался трухлявыми вонючими сигаретами. Ефрем пришел минут через двадцать. Пришел не один, а с высоким немцем в черной шинели и с на фуражке. «Пошли!» — Ефрем поправил кобуру. «Куда?» «Увидишь!» Герасим бочком протиснулся в дверь, стараясь не задеть здоровенного двухметрового немца. «Что ж, это очень интересно!» «Очень!» «Вы молодец, господин Тараканов!» курить раух протянул ефрему пачку в цветной обертке ефрем осторожно вытащил сигарету прикурил ароматный дым приятно защекотал горло я вами очень доволен вы образцовый начальник полиции а главное вы учитесь думать это очень верная мысль перевербовать вашего брата очень интересно рассказали о нем Начертим психологическую схему. Давайте его сюда. Минутку, господин Тараканов. С вами поедет унтерштурмфюрер Бунт. Пусть вашего брата проводят сюда через подвал. Это поможет нам дорисовать последний штрих психологического портрета вашего родственника. У школы Ефрем повернул к входу. Герасим хотел пойти за ним. Царек! Немец крепко схватил его за руку. «Лос!» — он сильно толкнул Терещенко в спину. «Шеллер!» — ноги у Герасима стали ватными. Пропал. А немец торопил, подталкивал в спину. Скользя валенками по обледеневшим ступенькам, спустился Герасим в подвал. Под низким потолком желтела закопченная лампочка. Воздух был сыроватый и затхлый, но в подвале пахло чем-то знакомым. Чем? Терещенко так и не понял. Из распахнутой двери потянуло горелом. Он взглянул и обмер. У стены человек, голый, руки-ноги в кольцах. Двое здоровых немцев в серых рубашках с раскаленными прутами. «Ой, мамочки!» зашептал Герасим, зацарапал по слизи стены руками. Пришел он в себя в комнате. Свет мягкий, табаком душистым пахнет. За столом немец-офицер сбоку Ефрема. Здесь уже думать не приходилось. Согласился на все. Только потом, когда с Ефремом домой ехал, вспомнил, чем в подвале пахло. Кровью. Он выдал трех связных и радиста. Сделал это аккуратно, по-крестьянски. Также аккуратно пересчитывал деньги. Пересчитал и спрятал. Ночью к нему приезжали из зондеркоманды Рауха. Предупреждали, инструктировали. Герасиму пистолет дали. Мало ли что. Теперь он знал твердо. Не ошибся. Правильно выбрал. Как-то ехал из райцентра по шоссе, встретил колонну. Танки, танки, броневики, огромные машины с солдатами, сила, техника. Такую, пожалуй, не сломить. Прав, Ефрем, конец коммунии. Он не думал о тех, кого предал. Не думал, что сделают с ними в подвале школы. Он получал деньги и прятал их в обитый жестью ящик. Прятал и ждал. Ждал новых людей оттуда. Новые улыбки Рауха. Ждал ароматных сигарет и денег. Он не знал, что все четверо умирали молча. Никто не назвал адреса человека, к которому шли на связь. До темноты они пережидали в лесу. От мороза трещали деревья. Казалось, что кто-то балуется, стреляя из пробочного пугача. Разведчики сквозь зубы, чтоб, не дай бог, не услышала девушка, материли мороз, войну и сволочь старосту. Когда вдалеке подслеповато змелькали огоньки Мизинова, Симонов дал команду двигаться. Шли гуськом след вслед, сугробы на поле на мелода пояса. На крайне села остановились. Стал быть, так, капитан Симонов снял с шеи автомат. У тебя, Надя, оружие есть? Пистолет. Какой? Т.т. Отдай его мне. На таком морозе он подвести может. Возьми наган. Умеешь обращаться? Умею. Ты пойдешь. Назовешь пароль и сделаешь так, чтобы он на улицу вышел. Ну, а если он в хате не один, тогда действуй по обстановке и помни, что у тебя семь патронов. Стреляй и беги. Мы будем во дворе прикроем. Беги в лес, в бой не ввязывайся, ясно? Семенов протянул ей наган. Ясно, Зина взяла оружие. Так я пошла? Иди, только помни, мы рядом. Она сделала несколько шагов и словно растаял в темноте. Володя Симонов повернулся к Павлову. — Иди за ней. В случае чего, если ее ранят или еще что, есть командир. Вечером в ставню постучали. Робко еле слышно. Герасим сидел распоясанный, доедал жареную рыбу. Он чуть не подавился от неожиданности. Матерясь, он встал, пошел отворять. — Кого еще? теперь переночевать, господин староста!» На пороге стояла девушка. «Это тебе гостиница, что ли? Дом ночлежный?» «Кто такая?» «Зайди-ка в избу!» Он повернулся шаркой, обрезанными валенками, пошел в хату, в синях оступился. Тихо, Терещенко, тихо! В спину перлось что-то твердое. «Стрелять буду!» «А ну, одевайся! Марш на улицу!» У сарая их ждали. Трое с автоматами. Ребята, я ж свой! Свой, ребята!» — засуетился Герасим. «В хату пошли, там поговорим!» Вдруг земля завертелась. Сама прыгнула на него. Он только почувствовал холод снега и потерял сознание. Пришел в себя Терещенко от резкого запаха спирта. Поднял голову, огляделся. Землянка, заброшенная на столе фонарь горит, разбрасывает по углам причудливые тени. В землянке четверо. И опять, как в школе, страх стал хозяином всего его существа. И он говорил, говорил, боялся, что не дадут ему рассказать все, что поставит всей его жизни точку черный автоматный ствол. Ничего не утаил Терещенко. И Раухов вспомнил и Ефрема, и про подвал. И о тех четверых, и про деньги. Покупал себе жизнь. Клялся, божился. Все?» Спросил его один в полушубке, перетянутый портупеей. Все, да я же... Ладно, потом поговорим. Командир встал. Пошли. Встали все четверо. «Ты, Зина, побудь здесь пока, подожди. Не надо тебе ходить». «Погода», усмехнулся командир. Потому как он усмехнулся, как встал, поправил пистолет, и Герасим понял — конец. Но надежда еще жила. Он будет жить, обязательно будет, пусть в тюрьме, в лагере, но жить, жить! «Жить!» — кричала каждая клетка его большого и сильного тела. И он забился в крепких руках, заскреб снег валенками. Он кричал что-то, стараясь укусить вонючую шерсть перчатки, зажавшей ему рот. Труп Терещенко бросили на дороге у самой околицы. Всю ночь мела поземка. Утром в город ехал полицай верхом. Увидел, торчит валенок из сугроба, откопал. Долго с ужасом смотрел на знакомое лицо с глазами, покрытыми синеватой коркой льда. Борису нужна была связь. Связь любой ценой. Без связи он становился беспомощным. Он чувствовал, что вся операция, все, что было налажено с таким огромным трудом, постепенно теряет свой смысл. Разведчик без связи – ничто. Его радиста запеленговали во время сеанса. Но взять не смогли. Последнюю пулю радист приберег для себя. По партизанской рации Борис передал, что нужна связь и начал ждать, но никто не приходил. Он понимал, что где-то выпало звено в хорошо пригнанной цепочке. Да, Раух был сильный враг. Сильный и умный. Трудно было узнать, что провалена квартира в Мизинове, но Борис узнал и сумел сообщить об этом в отряд. Теперь оставалось ждать. Зина проснулась и еще долго лежала с закрытыми глазами. Вставать не хотелось. Уж очень тепло было под тяжелым, кисло пахнущим шерстью тулупом. Наконец она открыла глаза. В землянке пусто. Только маленькая раскаленная печка смотрела из угла красным добрым взглядом. Вот уже три дня она в отряде. Начальник разведки, капитан Симонов, сказал ей, отдыхай пока. Зина лежала и думала. Она заново пережила все то, что случилось с ней три дня тому назад. Какой счастливой была она, выйдя на рассвете из леса, когда под ноги лег укатанный санями проселок. Как ей хотелось быстрее добраться до явки, сесть у печи, расстегнуть пальто, почувствовать жар раскаленных кирпичей. Разве могла она подумать, что именно там ждала ее смерть? Только теперь она поняла, что такое работа во вражеском тылу. Любая случайность, один неосторожный шаг и конец. Первые серьезные задания, словно первый экзамен, только оценки здесь ставят пулями. Ей спасли жизнь ее товарищи. Она вспомнила посиневшие от холода лицо Володи, побелевшие непослушные его губы. Какой он смешной и какой все же хороший парень. Ждал ведь, замерз совсем, а ждал. На такого можно положиться в любом деле. Зина очень обрадовалась, когда узнала, что им предстоит работать вместе. Заскрипела дверь, в землянку вкатился клуб пара. — Надя, капитану! — крикнул кто-то с порога. — Это меня. — Значит, пора. Землянка капитана была рядом в нескольких шагах. У ее двери бессменно дежурили разведчики. На встречу ей поднялся начальник разведки. «Садитесь. Мы связались с большой землей. Сегодня вы пойдете на задание». «Слушайте внимательно». Капитан наклонился над картой. Часа в три в кабинет Рауха ввалился полузамерзший полицай. Гауптштурмфюрер выслушал его сбивчивый рассказ о смерти Терещенко. Он ничем не выдал своего волнения. Только пальцы рук нервно бегали по сукну стола. Раух ждал этого. Исчезновение полицая Федосова, в котором Терещенко признал бывшего работника милиции, проливало свет на это убийство. Совершенно ясно, что Федосов был партизанским агентом. «Хорош же этот болван тараканов, принимает в полицию черт знает кого!» Вчера Раух получил шифровку из Берлина. Ему сообщили, что именно здесь работает очень опытный и хорошо законспирированный советский разведчик. Раух без этой шифровки догадывался об этом. Ясно, что радист с завокзальной улицы был связан с резидентом. Но его так не удалось взять живьем. Штормфюрер Фрике, руководивший задержанием, получил пулю в живот и потерял еще четверых. Раух был слишком опытным контрразведчиком, чтобы не понять, к кому шли выданные Терещенко люди. У русского резидента нет связи. Он мечется, ищет ее. Ну что ж, надо ему помочь. Надо заставить разведчика пойти на человека Рауха. Тогда-то и начнется та партия, ради которой его прислали сюда из Берлина. Раух закурил, встал из-за стола, подошел к окну. День уходил. Заваленная снегом улица становилась неуютной, чужой. Скорее бы разделаться с этим резидентом и в Берлин. Уютный, пахнущий кофе и табаком ночной Берлин. Совсем раскис, разозлился Раух. «Так, пожалуй, и запить можно!» Он подошел к столу, нажал кнопку звонка. Овер лейтенанта Франка ко мне!» Бросил выкинувшемуся в дверях шарфюреру. Франк вошел через пять минут. Свежий, улыбающийся, элегантный, счастливчик Франк, как звали его в Абвере. Раух уже не раз благодарил шефа за такого помощника. Франк оказался большим специалистом в агентурной работе. «Садитесь, Курт», — приветливо улыбнулся Раух. «Садитесь и слушайте. У меня есть план». Вороньи вопли, однообразные и унылые, плыли над оврагом. Раньше здесь была свалка, из снега торчали остатки самых неожиданных предметов. Сломанная спинка кровати, жестяная труба и еще что-то, что когда-то носило имя и имел определенное назначение. Зинда со горба смотрела на город. Он лежал рядом, в каких-то полутора километрах. Она специально вышла именно сюда. Идти дорогой, значит, встретить Плицаев прямо ушла к Бауму на городской заставе. Правда, документы у нее были надежные, но чем черт не шутит, лучше не рисковать зря. Пришлось ей и Володе Павлову прошагать по лесу не один километр. — Ну, я пошла, — обернулась она к Володе. — Не пух тебе, к черту. — Осторожно, слышишь? — Ага. — Я серьезно. — Я тоже. Она, осторожно, стараясь не упасть, начала спускаться во враг. Город пропал, только остов водокачки уперся в зимнее пасмурное небо. Она шла мимо мусорных куч, мимо поваленных заборов и обгорелых или сожженных до тла домов. Шла осторожно, словно хотела втиснуться в стены. Прохожих почти не было. Только раз попался ей навстречу старик в рваном ватнике. — Как же отыскать Первомайскую улицу, нареченную ныне Вермахтштрассом? В голове бился голос Симонова. Запомни, ты должна вести себя как местная. Ни у кого ничего не спрашивай. Выйдешь на площадь, пойдешь по Берлин-штрассе, повернешь на Спасскую, и второй поворот налево. Вот она, площадь. Обыкновенная, такая же, как у сотен других маленьких городков. Разбитые кирпичные лабазы, двухэтажный дом, в котором раньше, видимо, был горы с полком. На угловом доме табличка Берлин-Штрассе. Значит, теперь на Спасскую, а там... Альп! Сзади трое. Шинели мышиного цвета, на груди полумесяцами бляки, руки на автоматах. Военные жандармы. На секунду, только на одну секунду стало жарко, кровь прилила к лицу. Аусвайс! рявкнул один из жандармов, видимо, старший. Медленно, стараясь сдержать дрожь в руках, расстегнула пальто, достала платок, развязала, показала паспорт и пропуск. жандар медленно рассматривал документы. Уж слишком медленно и внимательно. А сердце отсчитывало секунды. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Наконец он закрыл паспорт, протянул Зине. "Так, По завизжал снег под тремя парами сапог. Зина оглянулась. Они шли уверенно, твердо, как хозяева. Эх, сейчас бы из автомата длинно по этим широким спинам, перетянутым ремнями. Второй поворот налево. Дом номер шесть. Вывеска, написанная плохой масляной краской. Починка велосипедов, примусов, замков. Стрелку, указывающую на истертые кирпичные ступеньки. Дверь, обитая клеенкой, торчащей клочья войлока. Звякнул колокольчик над дверью. Маленькая комната без окон, гора металлического хлама. В углах горят три керосиновые лампы. Из-за верстака поднимается невысокий старичок. Седенький, глазки быстрые, бородка реденькая. Ой, на дьячка похож. Неужели не тот? Здравствуйте. Здравствуй, девушка. Мне бы Афанасия Никитича. Я Афанасий Никитич буду. Проходи, садись. Зина села на испачканный ржавчиной табурет. Старичок молчал, только смотрел на нее цепко, изучающе. Чем могу полезен быть? Может, ремонт какой? Я Афанасий Никитич от вашей тетушки. Она просила передать вам Днепр-пять. — Значит, Днепр-пять, говоришь? — Долго же тетушка привета не передавала. — Ну, как там, дочка? — Хорошо все. Скоро наступать начнут. Совсем скоро. — Ну, дай-то бог. — Вот что, дочка. — На. Афанасий Никитич протянул Зине маленькую капсулу. — да там разберут. Только ты ее донеси, слышишь? — Донеси. Важно это очень. — Донесу. — Зина протянула руку. — Счастливо. — Тебе счастливо, дочка. — А другой раз придешь, неси примус или керосинку, какую, поняла? — Поняла, — улыбнулась Зина. Через час она без приключений добралась до леса. — Ах, Зина, — обрадованно улыбнулся Володя, — поморозила ты меня совсем опять. Зина посмотрела на него и внезапно расхохоталась звонко и радостно. Ее взяли у вокзала. Подошли двое, один молча, не глядя, сунул в карман ее документы, второй толкнул в спину. дайк все, оборвалось где-то под самым сердцем. Почему-то ей стало жарко. Так жарко, словно на улице, по крайней мере, апрель. Она шла мимо домов, мимо лабазов на базарной площади, а сзади шла ее смерть. Скрипела снегом под сапогами, дымила вонючей сигаретой. Вот ты и попался. Бежать? Да куда побежишь? Сзади немец с пистолетом, на каждом углу полицаи. Только спокойнее, только спокойнее. Вот здешняя гестапо. Замерло сердце. Неужели сюда? Из гестапо не выходил живой никто. Прямо к дверям ведет протоптанная в снегу дорожка. Еще несколько шагов. Раз, два, три, четыре, все. Вэк! И опять толкнул немец в спину. Нет, ведут не в гестапо. Так куда же? Но все равно, лишь бы не сюда. Ее привели в комендатуру, заперли в подвале. Как мучительно долго тянется время. В темной бетонной клетушке темнота. Воздух сырой затхлый. Зина ощупала скользкие от слизи стены. Нет, не выбраться из каменного мешка. Темнота, мучительная, страшная. А за дверью неизвестность. Ну ничего, соберись, подумай. Она снова прошла весь свой путь от леса до вокзала. Все правильно, никаких ошибок. Документы у нее надежные. Может быть, провокатор выдох? Нет, этого не может быть. Даже в отряде никто, кроме начальника разведки и Володи, не знает, куда она пошла. Так в чем же дело? Темнота и неизвестность за дверью. Где-то совсем рядом капала вода. Если закрыть глаза и не думать о том, где сейчас находишься, может показаться, будто только-только отгрохотал весенний малый дождь, и капли, стекая с водостока, глухо плюхаются в большую деревянную бочку, поставленную специально для дождевой воды. Маленькая, она очень любила ее пить. Ей казалось, что в дождевой воде свежесть облаков — яркость солнца как давно это было. А рядом с бочкой лавочка. Ее сделал Димка, и вечерами они сидели на ней, тесно прижавшись друг к другу. Все-таки самый лучший город на свете — Талдом. Он зеленый, приземистый, тихий. Особенно летом, когда над ним висит звенящая, знойная марево. Увидит ли она Талдом? Нет, не нужно думать об этом еще ничего неизвестно. почему и так жарко от волнения здесь влажная и жаркая и вода капает наверное это не кладовая здесь раньше был душ а в дубне вода зеленая зеленая это от деревьев какие мысли глупые лезут и вдруг она совершенно отчетливо поняла что случилось непоправимое В любую минуту распахнется дверь и шагнет она навстречу своей смерти. А какая она будет, ее смерть? Легкая. Выведут коврагу и поставят пистолетный ствол, точку в конце ее жизни. Или пытать будут, мучить. А как она поведет себя? Ведь смерть все-таки. Нет, они не увидят ее страха. Умереть надо молча и гордо. И вдруг ей стало мучительно жаль себя. И глаза стали мокрыми. За дверью шаги растоптали тишину. Скрипнул заржавевший запор. Тусклый свет, вползший в дверь, показался ослепительно ярким. Она зажмурилась. «Выходи!» — дыхнул перегаром голос. Она открыла глаза. Они привыкли к свету постепенно. А когда привыкли, то Зина заметила, что зрение ее стало намного зорче, чем раньше. Она теперь замечала крохотные, совсем незаметные вещи. Нет, не вещи даже, а просто штрихи, на которые раньше никогда бы не обратила внимания. И все увиденные мелочи, будь то растоптанная курок или едва уловимые щербатины стены, казались ей прекрасными. Прекрасным казался и свет лампы, затянутой паутиной и загаженной мухами, и выбитые ступеньки, и коридор, пахнущий сортиром и карболкой, и тем специфическим запахом казенных присутствий, которые невозможно ничем вытравить. Все это казалось прекрасным и необычайным, потому что все это, и коридор, и стены, и лампочку, она видела последний раз. Вот та самая дверь, за которой решится ее судьба. Комната, стол. За столом маленький человечек с рысьими глазами в обсыпанном перхотью пиджаке, а за его спиной огромный в три цвета плакат. Немецкая семья ужинает. Папа в жилетке, мордово снится. Мама с затейливой прической, дочка в коричневой формочке. Сын-солдат, видимо, в отпуске, и улыбающаяся и румяная девушка в русском национальном костюме. Стол от еды ломится, а внизу аршинными буквами «Мама, мама». Я очень довольна, живу в немецкой семье как родная. «Не реви, дура!» — взвизгнул человечек. «Радуйся, в Германию поедешь! Жить станешь, как люди!» и сразу обмякли ноги. Горячая радость припала к сердцу. «Вот в чем дело, ну мы еще посмотрим». Ее вытолкали во двор. Там уже было сотни-две девушек. Немцы, нещадно ругаясь, строили их в колонну по четыре. Слышались глухие удары прикладов в плач. «Пошел!» — раздалась команда где-то в голове колонны. Конвой вывел их на улицу. Шли молча, только всхлипывали девушки, да тявкали овчарки по сторонам колонны. На вокзале у разбитого и наспех залатанного досками перрона товарный поезд. На площадках охрана, на крыше пулемет. Их начали рассовывать по вагонам. Зине повезло, в ее вагоне было сравнительно свободно. Видимо, немцы укомплектуют его на следующей остановке. Она села на пол. Под потолком тускло горел огарок. Везде темные силуэты людей. Зина чисто автоматически пошарила по полу. Что такое? Одна из досок немного отходила. Зина просунула руку еще, не понимая, зачем. Решение пришло позже. Она даже не поверила своему счастью. Поезд тронулся. Тогда Зина стала на колени и потянула доску на себя. «Нет, одной не справится. Девушки, помогите!» Теперь уже десяток рук, обдирая ногти, тянули доску. Она медленно начала поддаваться. Скрип оторванной доски показался оглушительным. Они замерли. «Надо еще одну оторвать!» «Узко очень», — сказал кто-то. Теперь весь вагон тянул проклятую доску. Под ногами клубилась морозная мгла, ветер вталкивал в вагон грохот колес. «Нужно спиной к ходу поезда», — сказала одна из девушек. «Кто первый?» Зина села, опустила ноги в отверстие. «Еще?» «Еще немного». Внезапно ее рвануло, потащило по земле, она больно ударилась головой о что-то жесткое, и прежде чем потерять сознание, подумала, лишь бы не был опущен крюк у последнего вагона очнулась она от холода поезд давно ушел ветер раскачивал в вышине огромные звезды она перевернулась на бок опираясь руками о землю встала пошатываясь сделала первые шаги поскользнулась и покатилась под откос в глубокий снег в отряд она вернулась через два дня А на следующее утро она опять шла в город. Борису нужна была связь. Связь любой ценой. Сколько раз потом ты приходила на задание? Пять? Десять? Двадцать? Много. Носила в кулаке узенькие ленточки шифровок. Прятала в снегу оврага старый примус. Сколько раз ей приходилось показывать документы жандармам, патрулям, полицаем. Разве можно просто так взять и рассказать, что чувствует человек, ежедневно идущий на смерть? А ведь она разная, смерть на войне. Конечно, страшно подниматься в атаку. Страшно, но легче, ты не один. Разведчик борется, если надо, гибнет в одиночку. Без друзей, без имени. Очень трудно идти на смерть, когда тебе всего лишь 19. Но! Помнишь заявление, которое ты писал вступая в комсомол? Помнишь присягу на площади в Талдоме? Помнишь. Поэтому и идешь. Днем, ночью, когда прикажут. Идешь на задание. Ведь ты разведчица. Ты комсомолка. Деревня Масловка маленькая совсем. Дворов двадцать. Зимой до нее добраться трудно. Метель дорогу заносит. Делится Масловка на две части, низовую и верхнюю. Это потому, что больше половины домов на скате холма. Евдокиин двор на Отшибе стоит, у самой дороги. Дед и ее и отец кузнецами были, заметными в деревне людьми. Потом отец умер, и кузню опустела. Муж ее, Семен, шофером в колхозе работал. Погиб давно еще, в Финскую. А она жила солдатской вдовой. Правда, бывало, пожалеет, кого по бабье, но это все случайно было и нечасто. Замуж не шла, справлялась с хозяйством одна. А тут война. Да замужество разве, когда все мужики, кто влез к партизанам, кто на фронт? Конечно, плохо одной, тем более, что детей у Евдокии не было. Зимними вечерами. Тоскливо становилась. Тогда заводила она патефон. Все человеческий голос. Как-то поздно вечером раздался стук в ставню. Время было позднее, страшно стало Евдокии. Но ничего не поделаешь, пошла отворять. На пороге стоял мужчина в рваной шинели. «Пусти переночевать, хозяйка». «А ты кто будешь?» «Из плена я бегу». Евдокия посторонилась, пропустила гостя. В горнице рассмотрела его как следует. Худой, оборванный, грязный, обросший. Защемило сердце, жалко стало, больно. Засуетилась, накрыла на стол. Гость ел жадно, чуть не давился, видно было сразу, давно не ел горячего. Уж утром за чаем стала себе рассказывать. Сам был из Москвы, зовут Андрей. Старший лейтенант попал в окружение, потом в плен, бежал, а вот сейчас добирается до линии фронта, а там к своим. Несмотря на позднее время, Евдокия истопила баньку, дала Андрею белье, чистое, мужнино. А потом ночью несколько раз подходил к его кровати, смотрел на него и вздыхала тяжело. Ой, сколько же горе война эта принесла! а утром случилась беда. Заболел Андрей, забился в жару. Все стонал, скрипел зубами, до да команды кричал, воевал с кем-то. Неделю болел. Евдокий совсем с ног сбился. Поил Андрея отварами, питье ему освежающее готовило. Потом дело на поправку пошло. Но слаб еще был Андрей, слаб. Как-то зашла Евдокия к соседу, Петру Лукичу Брагину. Рассказала ему об Андрее. Петр Лукич мужик был большого ума. Не сказал он соседке ничего. А как смеркать начала, увидела Евдокий, что Лукин к лесу подался. На следующее утро он зашел к Евдокии. — Ты, соседка, передай своему постояльцу что с ним кое-какие люди поговорить хотят. Как сил наберется, ты мне скажи. Немцы приехали в село часов в десять утра. Оцепили. По хатам побежали полицаи. Начали сгонять всех к старой конюшне. Разведчики Зуевского отряда залегли на опушке леса. Увидели, как внезапно вспыхнуло село. Сразу с обоих концов. «Бегом в отряд!» — крикнул Борис Соколов одному из бойцов. «Доложи командиру!» Борис до крови искусал губы. Нет ничего страшнее видеть, как гибнут люди и чувствовать собственное бессилие. Из горящей деревни вырвались грузовики с немцами. «Ушли, гады!» — чуть не плача, — крикнул Борис. «Бегом, ребята, в деревню!» Человек лежал на снегу в метрах сорока от сгоревшей конюшни. Борис наклонился, перевернул его. «Жив!» Человек дышал трудно, с хрипом. Лицо в копоте, без бровей и ресниц, волосы сожжены. Он был единственный, кто спасся из горящей конюшни. В воздухе до тошноты пахло горелым мясом. «Ваша фамилия?» «Сиваков Андрей Никитич». «Звание?» «Старший лейтенант, начальник штаба». Второго го батальона 174-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии. Какое училище вы окончили? Одесская пехотное. В каком году? В 1939-м. Идите, я вас вызову. Андрей Сиваков поднялся и вышел из землянки. Ну, как думаешь, Арсений Иванович, повернулся начальник разведки к командиру отряда. Вред или... А что гадать? Запросим большую землю. Запросили, все сходится. Действительно, старший лейтенант Севаков пропал без вести во время июльских боев. Тогда давай на деле его проверим. Только ты с него глаз не спускай. Зина вернулась в отряд на рассвете. Не заходя к себе в землянку, пошла к начальнику разведки. Капитан что-то писал. «А, Надя, ну как?» — Принесла. — Молодец. Буду ходатайствовать перед штабом фронта о награде. К ордену тебя представим. — Ой, спасибо. — Это тебе спасибо. Ты сколько раз ходила? Десять? — Девять, товарищ капитан. — Ну, значит, пойдешь еще один раз. Десятый. Радистку к ним проводишь. Ты теперь для другого нужна будешь. А пока иди отдыхай. «Скоро работы много будет, наши начинают наступать!» Зина радостно вышла из капитанской землянки. «Неужели правда она получит орден?» «Вот тогда бы вернуться в Талдом, ну хоть под 1 мая. Эх, хорошо бы пройтись в новом платье, что перед экзаменами шила, а на нем орден!» «А мать-то как обрадуется! Орден — это не шутка!» Их сосед вернулся с Финской и с орденом, так на него народ бегал смотреть. Внезапно. Нет, этого не может быть. Но откуда же она знает этого человека? Талдум. Конечно, Талдом. Капитан ясноглазый и молодой с орденом и со шрамом. Вот же он стоит с двумя ребятами из взвода разведки так же улыбается, белозуба, весело и глаза такие же. Нет, этого не может быть. Черт его знает как, но Франк почувствовал чей-то взгляд. Стоп! Откуда он знает эту девку? Цепкая память разведчика не могла подвести его. Нет, эта девка явно видела его где-то, но где? Он еще раз оглянулся на нее. Его ведут мимо нее ребята из НКВД. Он также мазнул по ее лицу, холодными, как льдинки, глазами, улыбнулся так же криво. Ах, черт! Ну, конечно, эта девка, которая в Талдеме провожала меня до столовой. Ну, я пошел, — Франк кивнул партизанам. Еще раз спасибо, ребята. Ничего, Андрюх, еще повоюем. Франк спокойно, внешне спокойно, пошел к крайней землянке. Ну, конечно, она его узнала. Теперь надо уходить как можно быстрее. Сразу в лес. «Ребята!» — подбежал Зина к разведчикам. «Кто это?» «Андрей новенький. Всего неделю в отряде». «Ребята, это шпион. Я его знаю». «Да брось ты!» Франк был уже в нескольких шагах от землянки. Зин расстегнула кобуру одного из разведчиков, выдернула ноган. «Стай, стрелять буду!» Влип. Франк рванул из кармана вальтер, не целясь в полоборота два раза. Трак-трак! И один из разведчиков охнул и повалился на бок. Франк побежал к лесу. Он знал, что его единственный союзник — быстрота. Сзади застучал автомат. Пули шипя взбивали вокруг снежные фонтанчики. Франк бежал легко. Ему не мешал снег, сказывалась долгая тренировка, но он знал, что такого темпа ему хватит еще минут на пятнадцать. Он не оглядывался, знал, что за ним гонится. Конечно, они постараются взять его живым, пусть попробуют. Он обернулся на бегу, вскинул пистолет, но в это время а его плечо словно сломали бамбуковую палку. Он увидел исполинскую звезду и упал. «Еще секунду чувствуя лицом приятный холод снега». «У вас всего лишь две возможности». Начальник разведки тяжело опустился на табуретку рядом с кроватью Франка. «Мы имеем право расстрелять вас, как шпиона, как русского предателя Родины. Но есть еще одна возможность. Если вы немецкий разведчик, вас отправят в штаб фронта». «Выбирайте!» Франк устал закрыл глаза. «Все, вот и кончилась твоя карьера, счастливчик Франк!» «Пишите!» Франк приподнялся на локтях. «Меня зовут Курт Франк, я обер-лейтенант Абвера, работал в зондеркоманде гаупштурмфюрера Рауха, возглавлял спецотдел проверки русского населения». Зина шла в десятый раз по знакомой дороге. Только теперь они с Володей вели в город родистку. Когда их познакомили, Зина никак не могла поверить, что это разведчица. Маленькая, тоненькая, как школьница. Рацию они разобрали, положили на дно мешков, сверху продукты. Кто спросит, ходили по деревням, вещи на продукты меняли. Шли опять мимо свалки оврагом. И вроде все хорошо, как вдруг напоролись на двух пьяных полицаев. — Эй, стой, кто такие? — Мы, дяденьки местные, со Спаской мы. — Ходили продукты выменивать, — заголосила Зина. — Спекулянты? — Да Какие мы спекулянты? Мы от голода, дяденьки. — А ну покажи, что там у вас за продукты! Полицай рванул мешок из Володиных рук. Зина похолодела вся. — Ну, конец. Она видела, как Володя опустил руку в карман полушубка. Полицай сунул руку в мешок, вытащил сверток развернул. «Гляди, сало! А у меня, дяденька, подскочил Зина, самогонка есть. Я вам ее отдам, а вы уж нас домой отпустите, а то там все с голода помрут». Она вытащила из своего мешка бутылку разбавленного спирта. Второй полицай вырвал ее из рук девушки, откупорил, понюхал. «Ладно, идите, только еще раз попадетесь!» Он сжал здоровенный волосатый кулак. Остановились они только улицы через три. Зина расстегнула пальто и прислонилась к стене. Ноги отказались, стали совсем непослушными. По спине ползла горячая струйка. Так она простояла минута две потом наклонилась, зачерпнула ладонью горсть снега. «Пошли, ребята!» Повернулась она к своим спутникам. Войска Калининского фронта начали наступление. Орудия прошли вражескую оборону, танки гусеницами переламывали фашистские пушки, давили дзоты. И как не сопротивлялся враг, он не мог остановить могучий поры в советской армии. Для разведчиков наступила самая горячая пора. Штаб фронта требовал данные. Они нужны были ежедневно, ежечасно. Зина и Володя Павлов целые дни проводили в прифронтовых деревнях, выдавали они себя за брата и сестру, пробирающихся к родным воссташков. Да никто и не спрашивал, немцам было не до них. Оборона трещала, русские нажимали по всему фронту. По дорогам шли свежие части, они должны были закрыть прорыв. Володя и Зина считали машины, танки, транспортеры, пушки. Внимательно разглядывали опознавательные знаки. Ежедневно они приносили в отряд сведения, так необходимые фронту. Одну из ночей они провели у Володи дома. Ушли утром. А часа через два около деревни Митина натолкнулись на эсэсовце Рауха. Он сначала отпустил их, но выдал тараканов. Их пытали, долго и изощренно. Они молчали. Они были сильнее палачей в черных шинелях, сильнее их, вооруженных штыками и автоматами, сильнее боли. Зина лежала на спине. Все ее существо восставало против мучительной боли. Откуда-то надвигалась на нее бездонная чернота. Шуршали снежинки где-то рядом, совсем близко. Происшедшее отодвинулось далеко-далеко, стало сном, и неожиданно ушла чернота. Солнце позолотило синеву небо. Дубна, зеленая бездонная дубна здесь, рядом. Подними голову, и увидишь крыши родного Таудома. Но вдруг опять темнота, и на этот раз навсегда. Так погиб человек. И не было траурного салюта, не звучало реквием, не было прощальных речей. Сначала было скорбное молчание у запрошенных снегом саней, потом маленький мраморный обелиск на площади, потом улица ее имени, школа ее имени, имя ее в памяти всех. В основу повести положены подлинные судьбы и события. Но это произведение нельзя расценивать как точно документальное. Наряду с подлинными героями в нем действуют и люди вымышленные. Очень трудно через много лет восстановить картину далекого прошлого. Поэтому автору пришлось, безусловно, прибегнуть к целому ряду художественных домыслов. Но имя героини Подлинно. Так же, как подлинно ее короткая, но прекрасная жизнь.